Глава двадцать шестая. У меня уже который день голова кругом. И не только из-за ситуации с Савой, но и из-за Вани, который узнал об аресте, из сети и беснуется, что не может навестить отца в СИЗО это он из-за меня, мам? Я так и знал, что папа тут ни при чем, а теперь с такими влиятельными людьми поссорился, чтобы эта злато в тюрьму села!» Упрямо говорит он уже в который раз, сидя в кресло-каталке, на которое согласился сесть впервые. «Просто так никого в тюрьму не садят!» «И обвинения не выдвигают», — усмехается Дунай, который ни капли не изменил своего отношения к отцу. Василиса играет во дворе с мамой, которая вывела ее, чтобы она не услышала скандала. А вот отец поехал к родителям Савы, которые не берут уже второй день телефон». Я и сама распереживалась. А вдруг что плохое случилось, но оставить детей в таком состоянии одних не могу. «Это все Арина, Дунай!» кидается на защиту отца Ваня. Она запудрила ему мозги и втянула в неприятности. А когда ее дочь наехала на меня... Ваня сгладывает, так как ему до сих пор неприятно об этом не то что говорить, но и просто вспоминать. «В общем, он сразу понял, что она загадина. Вон, ты сам говорил, что ее отца генерала посадили и из должности сняли. Это все благодаря отцу». Он всем по заслугам воздал, вот теперь ему им мстят. Нам нужно ему помочь. Впервые за все то время, что Ваня сидит дома, он говорит так яростно, а в его глазах горит жизнь. Нет, конечно, когда у него начались подвижки в реабилитации, И он уже начал чувствовать ступни, в нем загорелось воодушевление, но он все равно оставался подавленным. А теперь я точно знала, почему. Больше всего в этой ситуации его тяготило, какова была роль отца в ДТП. «И что ты предлагаешь?» — хмыкает Дунай, не до конца осознавая, кем является отец для Вани и никак не может унять свой собственный гнев. — Он не маленький, сам разберется. Как-то же ума хватило на сторону пять лет бегать и ребенка еще одного завести. Так что и тут пусть сам вертится, а нас не впутывает. Еще не хватало, чтобы кто-то из-за него нашей семье вред причинил. Я замираю, услышав Дуная. Не знала, что он в курсе про сына Савы и Арины. К счастью, про ребенка услышала только я, в то время как Ваня пропустил это мимо ушей. Отец и есть наша семья! Бычится он и смотрит на старшего брата из-под лобья. Обычно он никогда не повышал на него голоса, так как смотрел на него снизу вверх. Но сейчас Дунай задевает его за живое. Из-за него Ваську чуть не похитили так что он нас лишь под удар подставляет. Вот какая семья!» Цедит сквозь зубы Дунай, не понимая, что Ваня гораздо младше него и слишком сильно любит отца, почитая за Бога, чтобы воспринимать слова брата спокойно. Я вижу, что на его висках буквально едва не лопаются вены, И пресекаю их спор, так как в своих рассуждениях они зашли слишком далеко. Хватит. Закрыли эту тему. Я сказала вам как есть, но уже жалею, что поделилась. Мой посыл был таков. Из дома не ногой, тут есть охрана, приставленная Савой, и мы все в безопасности. «Видишь, отец заботится о нас!» «Ваня, я же сказала, закрыли эту тему. Взрослые сами разберутся. Сейчас я отъеду на встречу с вашим отцом, а вы, я очень на это надеюсь, не поругайтесь за это время. Я запрещаю вам поднимать эту тему. Ясно вам?» Воцаряется тишина. Если Ваня молча пыхтит, сжимая кулаки, то вот Дунай едва не закатывает глаза, поставив на совелее крест. Я же пытаюсь держать себя в руках, напоминая себе, что мне нужно сохранять спокойствие для встречи с Савой. Адвокат, наконец. «Сумел выбить мне с ним свидание, «И я не могу все испортить из-за плохого настроения». «К счастью, пацаны внемлют моим словам «И друг с другом больше не спорят, «Но и не разговаривают при этом, «Словно объявляют бойкот. «У меня нет времени с этим сейчас разбираться», И я уезжаю в сопровождении охраны, а когда после тщательного досмотра оказываюсь в комнате для свиданий, ёжусь. Холодно. Когда внутрь заводят Саву, я вижу под его глазом наливающийся синяк. Вскакиваю, И прижимаю руки к груди, но быстро сажусь, словив на себе предупреждающий взгляд охранника в форме. «Что происходит, Муромцев? Ты можешь мне объяснить? Что за бред, что ты связался с террористами? Я, конечно, зла на тебя, но в такое ни за что не поверю». «Я смотрю на осунувшееся лицо бывшего мужа и никак не могу осознать, по какой тяжкой статье его обвиняют». «Поэтому ты потребовал от меня отказаться от компании? Там не все чисто? Это Арина тебя подставила?» «Я полна вопросов, которые беспокоят меня все эти дни, когда я пыталась добиться встречи. Но Сава не спешит отвечать на них. Смотрит на меня и молчит. Его руки закованы в наручники, и они звенят, когда он кладет ладони на стол и наклоняется над ним ближе ко мне. Не нужно гадать, Нина. Я же сказал, все будет хорошо. Вас больше никто не тронет. Это все, что тебе нужно знать. Он слегка морщится, словно ему больно двигаться. И я настороженно окидываю его тревожным взглядом. Что это значит, Сава? «Тебя что, прессовали в камере? Выбивали из тебя признательные показания? Давай я жалобу напишу и...» «Не вздумай в это лезть, Нина. Есть адвокаты. Они сами разберутся, в чем меня обвиняют. Ты же держись в стороне. Ты всего лишь бывшая жена, так что не давай им повода обратить на тебя внимание». Я прищуриваюсь, не понимая, о чем он говорит, а затем качаю головой. Ты ведь не виноват в том, в чем тебя обвиняют, Сава. Ты не такой. Он снова молчит, но глаза не отводит. Это часть моей сделки, Нина. Теперь вы в безопасности. Теперь ты узнала, что хотела. Встреча окончена. Несмотря на мои попытки разговорить его, Он встает и кивает конвоиру, Что свидание завершено. И на этом все заканчивается, Как бы я этому не противилась. Когда я выхожу на улицу, вижу пропущенные звонки от отца. «Да, пап, как ты съездил? У свекров все хорошо? Им помощь нужна?» «Тут такое дело, дочь», — мрачно отвечает отец, и я замираю. Их в доме нет, а я жду полицию. Полицию? В чем дело? С тобой все в порядке? Со мной да, а вот со сватами не уверен. Их тут нет, а в доме все вверх-дном. Участковый осмотрел тут все и обнаружил гильзу от патрона. «И кровь. Много крови, Нин!» От страха у меня кружится голова и учащается сердцебиение. «Я не слышу уже, что говорит отец, а ищу глазами, куда можно присесть».